Глава 16 Его дорого-богато обставленный кабинет не произвел на девчонку никакого впечатления. Она с порога рвалась за его компьютер, потому что он обещал ей в нем кое-что показать. И плевать она хотела на его рабочий дубовый стол-остров, стоивший целое состояние. Кресло с высокой спинкой, отделанное по индивидуальному заказу кожей теленка, На настоящий дубовый паркет даже не обратила внимания быстрым шагом направляясь от двери к столу. «С чего началась история падения моего брата?» «Он, конечно, не допустил ее сразу за компьютер. Указал на кресло со спинкой подковой напротив стола. Та информация, которой он владел, требовала еще одного вступления. Он решил расширить бизнес. «С чего вдруг? У нас и так дела шли хорошо. И не просто хорошо. Отлично» а он затеял расширение. нашел каких-то крутых инвесторов, готовых вложиться. Все мои доводы и опасения Павел отметал и называл меня костным, недальновидным. А однажды в полуссоре даже обозвал меня деревенщиной. Лебедев на мгновение умолк, вспомнив, что в той ссоре Паша позволил себе обозвать его не просто деревенщиной, а жирной деревенщиной. Он тогда просто задохнулся от обиды и ушел от общения с ним на пару месяцев. В течение этих 60 дней все и произошло. Я обиделся и перестал с ним общаться. Два месяца не разговаривал. И вдруг он мне звонит спустя 64 дня с нашей ссоры и требует вернуть его деньги. Я в шоке и непонятках. Спрашиваю, «Ты в разуме? С ума не сошел? Какие деньги?» А он мне, «Мы же с тобой вместе решили, что утверждаем проект расширения, так?» «Так». Я молчу. А он продолжает. Потом будто бы я отправил Паше несколько голосовых сообщений, в которых был согласен со всеми его перспективными решениями. «А, чуть не забыл. В самом начале всей этой махинации от меня ему было сообщение, что я предпочитаю общаться с ним именно в таком формате. Либо так, либо никак». Мы ведь не общались тогда вообще. А он решил, что я отправляю ему голосовые, чтобы не пересекаться даже в телефонных разговорах. И его это будто вполне устраивало. Тем более, что он несколько раз пытался до меня дозвониться и понял, что я его звонки блокирую. В общем, все эти два месяца он получал от меня согласие на все действия именно таким образом. В конце концов, случилось то, что случилось». Будто бы я отправил ему очередное голосовое сообщение, в котором сообщал номер счета, куда надо слить необходимые для нового направления деньги. Будто это было требование инвесторов, с которыми я пересекся тоже и договорился. Работа по прежним разрозненным счетам инвесторов не устраивала. И будто именно я ворчливо добавил. Раз уж затеяли всю эту ерунду с расширением, действовать надо быстро и незамедлительно». И я же сказал, что из бизнеса выдернуть ничего сейчас невозможно. Придется пулять свои. Это пулять было моим коронным словом, фишкой моей. У него даже подозрений не возникло никаких. Он был уверен, что общается со мной посредством сообщений. У Паши на тот момент не оказалось нужной суммы. И он был вынужден не только обнулить свои личные счета, но и взять крупный кредит под залог загородного дома и квартир в центре Москвы. Он собрал оговоренную сумму, отправил на указанный, якобы мною номер счета. Все это он проделал, пребывая в твердой уверенности, что общается голосовыми и текстовыми сообщениями со мной. А вы от него за эти 63 дня ничего не получали? Маша казалась ошеломленной: ни голосовых, ни текстовых сообщений. Ничего. И я не блокировал его номер. Не звонил, да, но и не блокировал. Лебедев разволновался от воспоминаний, заново переживая весь этот фантастический кошмар. «И что самое главное, в офисе мы не пересекались. Сразу после нашей острой ссоры Пашка взял отпуск на три месяца. Орал мне, что сто лет не отдыхал, что вот мне теперь пахать одному за двоих. Тогда я узнаю, каково это». Другими словами, Павел пребывал в твердой уверенности, что вы согласились на его авантюру, «С расширением бизнеса и внедрением средств инвесторов, с привлечением ваших личных средств?» «Да». «А вы в это время ни сном, ни духом?» «Совершенно верно. Во-первых, я сразу отказал ему в его затее. С какой стати мне менять решение? У меня даже не стучало нигде, что он не успокоился и продолжил. Во-вторых, я был так зол на него за его оскорбление. Он много чего гадкого мне наговорил тогда». Ушел в отпуск, думаю, пусть отдыхает. Остывает от безумных идей. А оказалось, что он не успокоился и продолжил все это». «Это не он продолжил. Это продолжили мошенники, которые его развели». Маша опустила голову, уставившись на свои пальцы, сцепленные замком. «Они высосали все его средства. Только личные, я надеюсь». «Да». «Он спохватился, приехал к вам» а вы не в курсе». И тогда он понял, что его обманули, и он понял, что его обманули. Был в глубоком шоке. Даже плохо ему сделалось прямо в моем кабинете. Вызывали скорую. Какое-то время он пролежал в больнице. Точнее, почти месяц. За это время я пытался как-то выправить его личные дела. Моя служба безопасности с ног сбилась, пытаясь отыскать следы мошенников. «Бесполезно». Кредиты, которые он набрал, надо было погашать. Поползли проценты. И тогда Паша продал и дом, и квартиры, чтобы расплатиться. Но этого оказалось недостаточно. В процессе авантюрной затеи он не заметил, как на него повесили еще пару кредитов. И погашать их оказалось нечем. И тогда я... Тогда я предложил ему выкупить часть его акций, чтобы он смог расплатиться. Он согласился? А куда ему было деваться? Конечно, согласился. Если бы он не согласился, то и фирма наша пошла бы с молотка. Часть ее во всяком случае. А так он, отойдя от дел, продолжил получать зарплату и какие-никакие, но ну, дивиденды. И это при том, что он перестал появляться в офисе. «Маша, вы верите мне?» Она промолчала, глядя на него странно. Взгляд болезненно неверящий и в то же время ошеломленный. Он так и не понял, о чем она думает. «А сейчас я хочу, чтобы вы прослушали и прочитали все сообщения, которые получил Павел. Предупреждаю, это только для личного пользования. Никакого расследования не будет. Не хочу». «Почему?» «Потому что». «Потому что Павел не хотел». Лебедеву вдруг сделалось так тяжело, стоило вспомнить о просьбе брата. Хотя я и настаивал». Все же возможностей и рычагов у полиции больше, чем у моей службы безопасности. Они бы смогли, не смогли бы, поверьте. Маша встала и заходила по его кабинету. Хрупкая высокая девушка в черном беспорядочно перемещалась от двери к окнам. Вдоль окон до его стола, назад. Она о чем-то думала он мог поклясться, что это не имело отношения к его проблемам. Слишком она была сосредоточенной. Сосредоточенно подавленной. «Почему вы думаете, что полиция не помогла бы?» Почувствовав некоторую неловкость от ее хаотичных перемещений, Лебедев встал со своего места. «Потому что уже была подобная ситуация со всей этой ерундой. Инвестиционный проект с привлечением личных средств. Огромные кредиты. Голосовые сообщения после ссоры с родственниками. Глянула она на него больными глазами» и последовавшая за всем этим самоубийство. И полиция не смогла ничего сделать. Она попросту не нашла никаких следов. Я уже знакома с подобной схемой». «Да?» Иван Семенович привалился к стене и всхлипнул, закрывая глаза рукой. «А Паша?» Он до последнего вздоха был уверен, что за всем этим стою я. Что я разорил его, чтобы прибрать фирму к рукам». Думаете, почему он пришел к ресторану? Он хотел умереть на моих глазах. Он хотел, чтобы я мучился до конца дней своих. Он. Господи. Его толстые плечи вздрогнули. Лебедев тяжело задышал. Не хватало еще разрыдаться на глазах у девчонки. Надо срочно выпить чего-нибудь и ей предложить. Кто, Маша? Кто еще так пострадал? Откуда у вас такая уверенность? Справившись с горестным спазмом, посмотрел на девушку Иван Семенович. Это кто-то из ваших знакомых? Да. С небольшой заминкой ответила она. Но сейчас это не имеет отношения к делу. Так что вы хотели мне показать, Иван Семенович? Он усадил ее на свое место, открыл голосовые файлы. Сообщений было прилично, но все короткие. Лунина их быстро прослушала. И также быстро просмотрела текстовые файлы. Их было еще меньше. «Копии сделать не позволите?» Обернулась она на него. Лебедев стоял за ее спиной. «Нет. Это семейное дело. Доказать факт мошенничества теперь вряд ли уже возможно. Прошло время. И Паша был против. Ему... Он снова судорожно втянул грудью воздух. Ему было стыдно. Идемте, Маша, выпьем чего-нибудь. У меня сейчас душа лопнет от горя и воспоминаний». Идемте. Она послушно встала и быстро зашагала к двери. И уже от дверного проема, глянув на него с тоской, тихо произнесла. «У меня тоже. У меня тоже душа на разрыв, Иван Семёнович». Они вернулись на веранду со стеклянными стенами. Расселись за дощатым, нарочито состаренным дизайнером столом. Через пару минут принесли чайник с чаем, блюдо с полезными бутербродами. Ему виски в бокале. Маша пить отказалась, сославшись на то, что за рулем. «Итак, вашего брата обанкротили мошенники, не оставив никаких следов. Глядя в пустоту, принялась она подводить итоги, с аппетитом поедая ненавистные ему бутерброды с зеленой пастой из авокадо и орешков. Он долго приходил в себя и додумался до того, что за всем этим бардаком стояли вы. Именно поэтому пришел к ресторану, где вы всегда обедали с пистолетом, чтобы покончить с собой и, возможно, прихватить и вас. «Считаете?» Зачем-то он рвался в обеденный зал. Охранники не пустили. «Маша отпила из чашки огненного чая, обожглась, зажмурилась болезненно. Тут два варианта. Либо он хотел застрелиться на ваших глазах, чтобы вас до конца жизни мучила совесть, либо хотел забрать вас с собой. Его не пустили в обеденный зал. И Павел Семенович уселся на скамейку напротив ресторана и ждал. Но он не дожил до вашего выхода. Его убили». Все же вы склоняетесь к этой версии, что его убили?» Отпив почти половину из бокала, Иван Семенович заметно успокоился. Он же имел дело с подобными инструментами. Мог и сам себя. Не дождавшись вашего появления, он явился, чтобы устроить показательную казнь. Себе или и вам тоже. Это уже не важно. Это уже не установить. Но то, что место выбрано не случайно, это факт. У вашего брата была цель умереть на ваших глазах. «Почему же он не дождался вашего появления?» «Почему?» «Потому что он не сам это сделал. Ему помогли, его убили. И выкрали пистолет, который был при нем. Но это уже мои домыслы, требующие доказательств. Пока у меня их нет». Маша ела третий бутерброд из тех, от которых его воротила. Но пистолет вашего брата выстрелил. И в самом неожиданном месте. «То есть?» – опешил Лебедев. «Как выстрелил? Когда?» «На днях. Это еще одна темная, запутанная история. Но вам не могу пока ничего рассказать. Тайны следствия, сами понимаете. И именно поэтому мне необходимо опросить вашего охранника, который дежурил в момент убийства вашего брата на ступеньках ресторана. Он уже здесь?» Высокий, крепкий, малый казался насмерть перепуганным. Это Маше точно не понравилось. Она знала... Как ведут себя люди испытывая страх кто все отрицает кто начинает выдумывать что так плохо что эдак правды не добьешься расслабьтесь юрий улыбнулась ему маша никто вас пытать не собирается нужно просто кое-что уточнить некоторые детали я вот сейчас начну говорить а вы меня поправите где я что-то скажу не так идет парень заметно расслабился кивая А тут она еще попросила принести стул для него. Лебедев был не против. Юра так тем более. Стоять на вытяжку перед ними ему было не очень-то приятно. «Итак, Юрий, давайте попытаемся вспомнить тот самый день, когда вы стали свидетелем смерти брата вашего работодателя». Сделала вступление Маша. Лебедев готов был ей аплодировать. Так правильно обозначить суть он бы не сумел. «Молодец, девчонка!» «Помните тот день?» «Его забудешь», — выпалил он. «Я только устроился, и тут такое...» «Какое?» Маша аккуратными глотками пила остывший чай, сердечно улыбаясь его охраннику. «Ну, сначала этот мужик». Он покосился на Лебедева и исправился. Мужчина в костюме. «Сначала он прошел мимо меня внутрь. Я не остановил его, потому что он был прилично одет. От него хорошо пахло». «И я не имел права останавливать посетителей. Указаний не было дано». «Хорошо», — похвалил его нехотя Иван Семенович. «Дальше». Он тут же вернулся. Минуты не прошло. То ли его что-то не устроило, то ли его не пустили мои коллеги. «Не пустили», — уточнил Лебедев. Юра кивнул, поскучнев. Он, видимо, все же не справился с задачей. Его коллеги исправили его ошибку. Он прошел мимо вас из ресторана и сел на скамейку, так? Так. Он далеко от вас проходил, рядом? Рядом. Вы не заметили у него под пиджаком сзади ничего? Но ну, может быть пиджак оттопыривался? Простите, нет. С сожалением, покачал он головой. Не заметил ничего такого. Хорошо. Он сел на скамейку. Вы это точно видели? «Или просто вам потом об этом рассказали, и вы подумали, что видели?» «Юра...» Маша положила свою ладонь на крепко сжатый кулак его охранника. Слегка сжала. «Не торопитесь. Теперь уже ничего не исправить. Нужно просто оживить память. Можете даже глаза закрыть. Вдруг что-то всплывет в памяти». Он сразу занервничал, и кулак из-под ее ладошки вытянул, плечи свел, голову опустил парень точно что то скрывал что то что могло ему повредить и теперь он мучился и решал как ему поступить скажет правду останется в его команде соврет он выгонит его к чертовой матери так решил для себя лебедев я не видел ничего не видел простите не с того начал юрий разочаровав лебедева не того как он сел на скамейку не того как его не стало «Простите». «Я понял тебя. Можешь быть свободен». Махнул ему рукой на выход Иван Семенович. «Но... парень и не подумал уходить. Но мой телефон кое-что снял. На кадр кое-что попало. Не знаю, важно это или нет, но там кое-что есть». «Я правильно понял? Ты во время дежурства фотографировал?» «Так точно. Голова Юры опустилась ниже». «И что же ты фотографировал?» Бульвар? Прохожих? Лебедев не думал с ним церемониться. Это было нарушением правил. Во время дежурства охранникам запрещено пользоваться телефоном. Только в случае крайней необходимости. И уж тем более фотографировать. А он снимал. Что ты фотографировал, Юра? Склонился к нему Иван Семенович. Отвечай. Себя. Почти шепотом ответил охранник. Я делал селфи, Иван Семенович. Что ты делал? Его голос не выдержал и засипел. Ты охренел, Юра! Ты был на посту и фотографировал свою рожу. Нахрена! Чтобы маме послать, парень без конца сглатывал, нервничая все сильнее. Она все не верила, что я так круто устроился. Просила подтверждения. Я и сфоткал ей себя в костюме. Идиот! выпалил Лебедев маша глянула на него и легонько качнула головой и он понял ее знак ну давай показывай фотограф что ты там наснимал парня он оставит на риск пошел признаваясь поначалу то соврал ничего не видел ничего не слышал но называть его теперь станет только фотографом никаких имен чтобы всем было понятно когда и как тот облажался Юра быстро нашел снимки своего симпатичного лица. Их было всего три. То ли столько сделал, то ли оставил самые удачные, а остальные удалил. И, просмотрев фото, Лебедев не нашел для себя ничего интересного. Павла на них не было видно. Его закрывали широкие плечи балбеса Юры. «А вот Маша...» «Срочно перешлите мне их, Юрий!» Бледнее потребовала она. «Сейчас мне необходимо уехать» но мы с вами еще непременно свяжемся вы ведь не против иван семенович он был не против и если вы будете со мной на связи, я была бы вам крайне признательна бесподобно улыбнулась она ему у выхода из дома куда он пошел ее проводить непременно пообещал лебедев и стоило воротом закрыться за ее машиной позвал к себе начальника службы безопасности я хочу знать о ней все проговорил лебедев рассматривая через окно в холле о цветы фонарного света в лужах и особенно о ее прошлом поторопись